Глава 5. Жалел ли он их? Да, безусловно, ведь легары были братьями по крови, такими же охотниками, как он, как все остальные масаны. Легары были своими, и потому он их жалел. Испытывал горечь, поднимая меч, стискивал зубы, глядя на пылающий легару веткоту, изящный и элегантный, ставший уродливым надгробием для рыжей суки. Угрюмо отвернулся, когда рухнул в пропасть легара Берпакар, главная твердыня легаров. Жалел и убивал. Наминасу было тяжело и горько, но он ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения. Потому что легары, оставаясь братьями по крови, давно перестали быть братьями по духу. Потому что проклятая рыжая тварь ухитрилась превратить гордых охотников в послушных рабов. И именно поэтому они должны были умереть. Все они до последнего. Масан может быть злым, жестоким, подлым, смелым, буйным, глупым, умным, благородным, верным, любым. Но Масан не может быть несвободным. В это Номенас верил свято. И безжалостно преследовал тех, кто познал рабство. Кто мог хранить рецепт проклятого эликсира. «Кажется, тихо». «Надеюсь, не кажется», — хмыкнул артах «Надеюсь, что действительно тихо». «Извините, епископ», — смутился разведчик. «Именно это я имел в виду». «Знаю». Вратами, через которые прошли на Землю последние легары, пользовались редко. Они располагались вдали от традиционных торговых путей и связывали планету с не самыми развитыми мирами. И тем привлекли епископа, опасавшегося встреч с карательными отрядами других кланов. Ради того, чтобы пройти именно через эти, самые тихие на земле врата, караван Артаха сделал огромный крюк, посетил две лишние планеты, потерял три недели, но теперь... Теперь епископ был почти уверен, что им удалось оторваться от преследователей. «Ходят слухи, что вас ждут в цитадели», осторожно произнес разведчик, Увидев, что Артах не прочь поговорить. «Да, ждут. Тогда почему вы не воспользуетесь порталом? Так ведь быстрее. Весь караван в портал не войдет, даже в грузовой». Артах машинально оглядел растянувшуюся процессию. Полсотни воинов, женщины и дети, фургоны с нехитрым скарбом. «Купить же несколько порталов нам не по карману. А уезжать я не хочу». «Почему?» «Потому что я...» Артах усмехнулся. «Потому что...» «Потому что полсотни воинов, женщины и дети — это все, что осталось от могущественного клана. Это последние легары, и епископ не мог заставить себя уйти. Понимал, что должен скорее добраться до цитадели, но оставался. Или они приедут все, или...» «Мне нравится путешествовать без лишней спешки», рассмеялся Артах и потрепал парня по плечу и вздрогнул, увидев, как стекленеют глаза молодого разведчика. И лишь через секунду понял, что горло его собеседника пробито стрелой. «Всех до единого!» — рявкнул Наминас, взмахивая мечом. «Не жалеть! Никого не жалеть! Кровь!» — эхом отозвались его воины. «Кровь!» «Возможно, маловероятно, конечно, но может быть...» Может быть, если бы отряд кардинала Бруджи составляли обычные масаны, их бы смутила жестокость Наминаса. Возможно. Маловероятно, конечно, но, может быть, кто-нибудь из них не смог бы убить старика или женщину или ребенка. Возможно. Но старый Бруджа прекрасно знал, к чему способны привести жалости сомнения, и потому собрал в команду отъявленных подлецов, наемников без совести и чести. Грязных убийц, не знающих слова сострадания. «Кровь!» Больше сотни головорезов бешеными псами кинулись на лигаров. Дали дружный залп, послав стрелы с убийственно короткой дистанции, и тут же перешли в рукопашную, добивая выживших острыми, как ненависть к рыжей суке, клинками. «Кровь!» Отрубленные конечности, мечущиеся лигары, отбивающиеся лигары, падающие лигары. Повсюду кровь, страх и смерть. Повсюду те, в ком нет жалости. Они тоже несут потери. Опомнившиеся легары бьются насмерть, знают, что не уйдут и стараются прихватить с собой как можно больше врагов. Но... но силы не равны. А крики погибающих детей рвут душу. Последние легары падают в дорожную пыль, умирают, проклиная своих убийц. «Епископ! Кровь!» Пятеро телохранителей знают, что обязаны умереть. Они верные и храбрые, и сильные. Их щиты и защищенные панцирями тела смыкаются вокруг артаха. Их ополоумившие лошади хрипят, получая жестокие шпоры. Их малюсенький отряд устремляется навстречу врагам. В лобовую. Сталь на сталь. Ярость на ярость. Им не удалось набрать скорость, но удар все равно получился. Пятеро прорвали строй головорезов и устремились к лесу. Трое устремились, потому что двое первых проложили дорогу своими костями. Взяли на себя все копья, которые предназначались для всех. Один достиг опушки, потому что еще двое закрыли их от атак с флангов, и там на опушке последний из телохранителей заслонил Артаха от стрел. Там и упал, и, умирая, улыбнулся, глядя на исчезающего среди деревьев епископа не зная, что помимо четырёх стрел, вонзившихся в его спину, были ещё две, и обе они поразили Артаха. «Я не знаю!» — глупый ответ. «Честный!» — прохрипел Наминас Бруджа, всхлипнул и повторил. «Честный!» Он плакал и не стеснялся слёз. Он плакал, потому что на его месте разрыдался бы любой. Он плакал, ибо понимал, что не выйдет из цитадели живым. Комиссар Киссарёмного двора должен знать правду и будет задавать вопросы до тех пор, пока пленник не умрет. А может продолжит и после снова встанется. Гордый кардинал клана Бруджа окровавленный и обессиленный, висел на цепях в центре небольшой комнаты, находящейся глубоко глубоко под землей. И наполненный такой тьмой, что наена состошнило едва он переступил порог, спокойными в подвалах темного двора, Оставались только Навы. Номенас не помнил, что с ним делали и что он говорил. Последние часы слились для него в бесконечный кошмар, и лишь теперь кардинал немного пришел в себя. «Где ночь солнца? В караване амулета не было. Тогда почему вы напали на караван? В караване шли легары», — прохрипел наминас «Этого довольно. Вы настолько сильно их ненавидите». «Они пытались обратить нас в рабов!» «Эстель!» — уточнил комиссар. «Эстель пыталась!» «Все они были рабами!» — мотнул головой Бруджа. «Рабы должны умереть!» «Где ночь солнца?» Эстель разрушила его, поэтому ее замок разнесло в клочья. «Нет, не поэтому!» — негромко произнес Нав. «Совсем не поэтому!» И вышел в соседнюю комнату, из которой за допросом наблюдал сам повелитель темного двора. Длинный, закутанный в бесформенный черный плащ, сливающийся с окружающей тьмой. Князь был тут все то время, что мучился Номинас, составил свое мнение о происходящем, но хотел слышать выводы своего боевого мага. «Ты ему веришь?» «Да», — без колебаний ответил комиссар. «Бруд же не брал ночи даже не знал, что артефакт был в караване». «Бруджа просто нарушил наши планы. И умрёт. Разумеется». «Не потому, что нарушил, а потому что теперь, оказавшись в подвалах Тёмного двора, узнал, что артефакт Ночь Солнца не уничтожен. Потому что если выживет, обязательно расскажет об этом. И все масаны Вселенной станут искать амулет крови легаров. Когда-то бессмысленный, теперь необходимый. Обязательно будут». «Не остановится ни перед чем, потому что Ночь Солнца способен подарить им безграничную власть, от которой была готова отказаться Эстель». «Что будем делать с планетой Легар?» — тихо спросил комиссар. Он догадывался, что услышит в ответ, и не ошибся. «Нужно избавиться от нее». Князь выдержал короткую паузу. «Вместе со всем содержимым». «Согласен». Нужно вытоптать саму память о ночи солнца и уничтожить единственное доказательство того, на что способен артефакт. В этом случае через два поколения он станет мифом, а через четыре — сказкой. В него не будут верить и соответственно искать. Мне понадобится помощь советников темного двора. Истребление целого мира — дело непростое, требующее огромного количества энергии и таких заклинаний, которым не было доступа даже у высшего боевого мага Нави. Уничтожить планету могли лишь четверо темных, и помощи одного из них и просил комиссар. — Я лично составлю необходимое заклинание и проведу ритуал, — решил князь. — Твоя задача заключается в том, чтобы никто не узнал о роли великого дома Навь в гибели планеты Легар. — Никто не узнает. Комиссар склонил голову. На этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Румыния, Бухарест. За несколько недель до описываемых событий. Дом «Алхимика» располагался в тихом, зеленом и очень далеком пригороде румынской столицы. А может, и не пригороде даже, а в соседней губернии, вне городской черты. Во всяком случае, таксист взял Скайла так, словно им пришлось ехать в соседнюю страну. Впрочем, учитывая обстоятельства, Глубокая ночи поездка в дальний пригород. Ничего удивительного в поведении таксиста не было. Он просто гасил страх жадностью. «Вам сюда. Знаю». Кайл прекрасно помнил аккуратный домик, в который несколько лет назад приезжал по заданию Чарли. Расплатился и вышел, с трудом не поддавшись искушению, продемонстрировать таксисту иглы. Не высушивать, конечно же, а только продемонстрировать. Ночь, Румыния... Длинные клыки у странного пассажира, Кайл не сомневался, что чел наложит в штаны, и лишь понимание важности визита к алхимику заставило Масана отказаться от каверзы. Он прошел через незапертую калитку к крыльцу и крутанул ручку старинного звонка. Через несколько мгновений дверь распахнулась, и перед вампиром возник длинный дворецкий в черном сюртуке старинного покроя и полосатых брюках. «Вам назначено?» Осведомился он на местном человском диалекте, на котором Кайл умел кое-как изъясняться. «Можно сказать и так. Нужно сказать так, как есть. Передайте алхимику, что с ним хочет поговорить Кайл Малковиан. Он должен меня помнить. Ожидайте». Чел захлопнул дверь, оставив Масана скучать под тусклой лампой. Но вернулся довольно быстро. Словно не ходил к хозяину через полдома, а позвонил из прихожей по телефону. «Вас примут. Я не сомневался». Ответа не последовало. Дворецкий проводил гостя в гостиную. Тяжелая мебель конца девятнадцатого века казалась Кайлу несколько тяжеловесной для не очень большого, отнюдь не напоминающего замок дома, и в очередной раз попросил обождать. И снова пауза не затянулась. Едва чел вышел вон, из другой двери явился хозяин в тяжелом бордовом халате и с бутылкой красного в руке. Редкие волосы в беспорядке, под глазами мешки, возраст, однако и манера общения и движения еще бодрые. То ли хорошо сохранился, то ли недавно перекусил. «Я тебя помню. Кайл Малковиан. Посланник Чарли. Один раз был посланником», — вежливо уточнил Кайл. «А так я сам по себе». «Да-да-да». Алхимик плюхнулся в кресло и кивнул, показывая, что не оставил без внимания изящный поклон картонер, которым этикет требовал приветствовать непревзойденных мастеров своего дела. «Все это мило, но надо открыть бутылку, иначе я усну». Поскольку фраза означала, что гнать его, во всяком случае, сразу хозяин не собирается, Кайл ответил почти радостно. «С удовольствием!» и принял у алхимика бутылку. «Где штопор?» «В этом-то и заключалась просьба открыть бутылку. Знай я, где штопор, справился бы сам». И рассмеялся, глядя на оторопевшего гостя. Алхимика звали Берни Луминар. Он был рожден ночным охотником, но получился травоядным. Ну, не совсем травоядным, конечно, но составление зелий и магических растворов занимало Берни гораздо больше, чем драки и кровь. Он соблюдал строгий нейтралитет, был осторожен в быту, то есть не вызывал подозрений у челов и потому сумел прожить достаточно долго и много узнать. Кличку свою Берни получил в знак уважения, и жители тайного города и мятежные масаны звали его не просто алхимиком, а алхимиком с большой буквы, признавая выдающееся мастерство в составлении рецептов. И Кайлу повезло, что Луминар согласился его принять. «Что привело тебя ко мне? Я принёс загадку, которая будет вам интересна». Кайл знал, как возбудить этого собеседника. «Не слишком ли ты самонадеян?» Бутылку открыл вернувшийся в гостиную дворецкий, и он же принёс бокалы. Красное оказалось сухим и вкусным, не очень терпким, но и неводянистым, и прекрасно ложилось на игривое настроение хозяина дома. Я привез вам уникальное зелье, алхимик. Такого нет ни у вас, ни в тайном городе. Еще одно смелое замечание, юноша. Берни пригубил вина. Но пока это всего лишь слова. Вы сможете изучить образец, пообещал Кайл, доставая пробирку. Но сначала я расскажу, как он оказался у меня. Алхимик соблюдал нейтралитет и гарантировал своим клиентам сохранение тайны, как врач и именно поэтому кайл не собирался ничего скрывать некоторое время назад мы с моим другом максом отправились в рио цитадель штаб квартира великого дома нафь москва ленинградский проспект как продвигаются дела у неги это был первый вопрос который услышал явившийся на доклад артега разумеется после приветствия о воспитанности комиссара слагали легенды но при этом перед тем, как получил предложение присесть. А это был знак, что Сантьяго крайне заинтересован в ответе. «Нега приближается к Вашингтону», — доложил помощник комиссару. «Летит с туземными вояками и поддельной шкатулкой. По некоторым данным спит». То есть не теряет времени зря. Совершенно верно. Он знает, чем будет заниматься по приземлении В настоящий момент над этим знанием работают Лас-Вегасы. «Как продвигаются дела у них? Насколько я могу судить, пока они не в тупике?» «Очень хорошо», — Сантьяго побарабанил пальцами по столешнице и, наконец-то, предложил. «Присаживайтесь, пожалуйста, в ногах правды нет. Наверное». «Спасибо», — пробормотал Артега, с привычным недоверием опускаясь в непонятным образом изогнутое кресло. «Как любой нормальный нав, помощник комиссара «Темного двора» на дух не переносил его рабочий кабинет. Обширное, отвратительно светлое помещение, обставленное не с монотонной серьезностью классицизма, а в модном стиле хай-тек. Стекло, сталь, странные изгибы кресел и обилие человских гаджетов раздражали Артегу, однако он стоически переносил страдания и ни разу, ни разу не позволил себе хотя бы намеком продемонстрировать свои истинные чувства. «Как продвигаются поиски предсказателя?» «Пока, увы, порадовать нечем», — развел руками Артега. «Я пообщался с шассами и получил неофициальное подтверждение нашей догадки. В тайном городе действительно есть предсказатель необычайно высокого уровня». «Неофициальное, потому что шассы осторожничают?» — улыбнулся комиссар. «К сожалению, нет», — вздохнул помощник. «Шассы давным-давно и с большим удовольствием сдали бы его нам» но предсказатель умело заметает следы. «Даже от шасов?» Сантьяго удивленно приподнял брови. «Даже от тигротком?» печально уточнил Артега. Беджар привлек к поискам Егора Бесяева и его хакеров, но ничего не добился. «Потому что предсказатель всегда был на шаг впереди». «Совершенно верно. Тем интереснее». «Ну, если вы так считаете». «Именно так». Дальнейшее обсуждение не имело смысла. Артега понял, что задание с него никто не снимет, что предсказателя не просто нужно, а прямо-таки необходимо обнаружить, и чуть кивнул, показывая, что приказ ясен. «Очень хорошо», — резюмировал Сантьяго. «Теперь поговорим о том, что за шкатулку выкопали в Хабаровске бравые, но в основном уже мертвые люды. Вы ее идентифицировали?» «С помощью Куби». Не стал скрывать комиссар. Наш славный библиотекарь припомнил одну старинную историю, которая, как выяснилось, имеет прямое отношение к нынешним событиям. Что мы ищем? Очень неприятную вещь. Сантьяго поморщился. Вы слышали о ночи солнца? Это амулет крови клана Легар. У вампиров было много кланов. Хмыкнул Артега. Всех не упомнишь. Легары отличались. Мягко произнес комиссар. «Именно благодаря им мы впервые задумались об уничтожении семьи Масан». «О введении догм покорности?» «Нет, именно об уничтожении», — повторил Сантьяго. «После поимки предсказателя рекомендую вам поинтересоваться историей семьи Масан. Там есть масса интересных подробностей». «Судя по вашему тону, именно артефакт «Ночь солнца» был причиной таких мыслей». «Верно». Комиссар поднялся с кресла, жестом показал помощнику, что тот должен сидеть и медленно прошелся по кабинету. «В настоящий момент главная наша проблема заключается не в том, что речь идет о ночи солнца, а в том, что это артефакт Масанов. А значит, мы не сможем засечь подготовку к его активизации», продолжил за шефа Артега. «На такой подвиг не способны даже Лас-Вегасы. Чуды, люды, навы — и, разумеется, асуры использовали разную магическую энергию. Ее вид определялся генетическими способностями каждой расы, однако принципиально механизм применения был един. Колдуны умели следить друг за другом и вовремя отыскивать области повышенной концентрации энергии, свидетельствующие о подготовке серьезного аркана. А вот практикуемая масанами магия крови позволяла формировать сложные заклинания скрытно, что могло бы сделать вампиров опасными противниками, но... Но только вот особо серьезные заклинания в книгах Масанов отсутствовали. Магия крови их не тянула. Зато существовали легендарные амулеты. Возможно, они попытаются активизировать ночь в ближайшее время. В ближайшее полнолуние, уточнил Сантьяго. Масаны испытывают слабость к этому природному явлению. Согласен кивнул Артега, то есть через сутки. Комиссар снял с рукава неизвестно откуда взявшуюся в кабинете пушинку, задумчиво осмотрел ее и не глядя на помощника продолжил: Все верно, Артега, у нас есть сутки. Если Масана активизирует ночь, мы рискуем вновь столкнуться с инквизиторами. А мне, скажу откровенно, этого не хочется. Никому не хочется", эхом отозвался Артега. Несколько столетий назад Вампиры неожиданно сорвались с цепи и кровавой волной прокатились по Европе, вызвав яростный и жестокий ответ — Человских инквизиторов. И лишь чудо и твердое обещание держать кровососов в узде спасло тогда тайный город от уничтожения. «Я немедленно подниму всех осведомителей среди масанов», — твердо произнес Ортега. «Пока не надо», — качнул головой Сантьяго. «Это очевидный ход, который наш противник наверняка предусмотрел». «Но что же делать? Я навещу алхимика». «Берни Луминара?» — удивился помощник. «Полагаете, он причастен к происходящему?» «Я просто рассуждаю», — ответил остановившийся у окна комиссар. «Легары были известны не только ночью солнца, но и таинственным эликсиром, из-за которого, собственно, их истребили сородичи». Амулет крови считался утерянным, и вот его находят. Случайно находят. Но предсказатель заранее наводит на археологов боевую группу. А это значит, что предсказателю или тому, кто за ним стоит, нужен именно этот амулет крови. «Они знают, как с ним обращаться», — кивнул Сантьяго. Лигары вернулись. Глаза Артеги вспыхнули. «Не обязательно сами лигары». Но на Земле абсолютно точно появился тот, кто знает о них, кто помнит о них, кто их изучал. И есть вероятность, что именно эликсир был его первоначальной целью. А там, где эликсир, там алхимик. Совершенно верно, Артега. Сантьяго улыбнулся. И мне придется посетить Бухарест. Королевский сад Сикинаэн, Япония, Окинава, Наха. Королевский сад настолько понравился людям, что они вернулись в него снова. К деревьям и пруду, к тихому шелесту листьев и плеску воды, туда, где им становилось покойнее и теплее. Только в этот раз они отправились в северную часть парка, где причудливо переплетающиеся дорожки и ухоженные кусты чередовались с рощицами, скрывающими полянки с большими валунами. На один из них и уселась надежда, не забыв, разумеется, скрыть свое присутствие мороком. Сделала глоток воды из пластиковой бутылочки, бездумно посмотрела на экран планшетника, даже приложение какое-то открыла. Однако было видно, что мысли дознавателя витают далеко от парка, что окружающая красота не отвлекает, а помогает сосредоточиться. Надежда позабыла о злости, охватившей ее после неудачной схватки, позабыла о противной начальнице и алчном желании дома захватить таинственный артефакт. Отринула все мешающее, успокоилась и погрузилась в размышления, формируя перед внутренним взором картину целиком, а не фрагменты, которыми приходилось обходиться до сих пор. Именно так дознаватель предпочитала справляться с самыми сложными делами. 60 лет назад Надежда пришла в школу Золотого озера. Ей было 8 лет. В ее личном деле значился уровень «возможно, жрица», и перед ней были открыты все на свете двери. Так сказала девочке мать, спокойная и умная Фата Беляна, и Надежда запомнила ее слова. «Все двери. Нужно лишь понять, за какой из них ты будешь по-настоящему счастлива, что увлечет настолько, что не жалко будет оставить там всю жизнь». И Надежда нашла. Не сразу, но нашла. Ей всегда нравилось отгадывать загадки, распутывать головоломки, шарады и ребусы, решать кроссворды, сканворды, другими словами, находить скрытые ответы. Чем сложнее поиск, тем лучше. И постепенно Надежда поняла, что интереснее всего вскрывать те секреты, за которыми стоит нечто серьезное. Кровь или деньги, или и то, и другое, то есть преступление. И дело не в банальной стоимости загадки, а в том, что загадавшие ее преступники продолжают изворачиваться и мешать, стараясь максимально запутать идущего по следу охотника. И чтобы отыскать правильный ответ, недостаточно одной лишь внимательности. Нужно досконально знать и понимать тех, кто играет против тебя, разбираться в их психологии и при этом оставаться внимательной. А если потребуется жесткой? Нужно уметь расспрашивать и уметь пытать, Уметь втереться в доверие, обманывать, заставлять делать то, что необходимо, болью или удовольствием. Уметь бить на отмашь и из-под тяжка. Хлестать по лицу и смешивать зелья. Нужно быть не только умной, но и подлой. Нужно. К нынешнему весьма высокому посту надежда шла несколько десятилетий. Работала словно одержимая, не отвлекаясь ни на развлечения, ни на увлечения. Сидела до утра в библиотеке, а после, приняв стимулятор, убегала в лабораторию. Психология, криминалистика, экспертиза, анатомия, физиология, зельеваренье, болевые арканы, боевые арканы, арканы контроля и подчинения, баллистика. Это был далеко не полный список дисциплин, знания которых делала дознавателя мастером своего дела. Можно было выбрать одно направление. В отделе дознания допускались специалисты узкого профиля. Кто-то мог за пять секунд сотворить поцелуй русалки, аркан, способный разговорить даже великого магистра, кто-то умел добывать информацию из сети, кто-то мог провести операцию и разобрать жертву по кусочкам. Но надежда поставила себе целью быть лучшей. И стала, заслужив при этом кличку Гадюка. Вот оно. Глубокое погружение в дело в очередной раз принесло плоды. Сформировав перед внутренним взором единую картину произошедшего и тщательно обдумав каждый штрих, Надежда увидела деталь, едва не ускользнувшую от ее внимания. «Сторож!» «Извините». Подчиненные поняли, что Фата погрузилась в размышления и, не желая мешать, отошли, расположившись в ярдах в десяти от Надежды и там негромко сплетничали, перемывая косточки подругам. Начали дружинницы... Полуница, разумеется, не смогла остаться в стороне, и неожиданное восклицание дознавателя прозвучало крайне не вовремя. Ивица как раз описывала шумное выяснение отношений между вице воеводом Вишняковской дружины и его женой, свидетелем которого она стала в ящерице. «Сторож!» — повторила Гадюка. «Извините? Где?» Деяна огляделась, предположив, что к их скромной посиделке на валунах проявил интерес служитель парка. Потом сообразила, что Морок не позволил бы заурядному Челу увидеть колдуней. И вопросительно подняла брови. «Мы не проверили сторожа», — медленно произнесла Надежда. «Чела, который обнаружил следы выхода Железной крепости». «А что с ним не так?» — не поняла Ивица. «Поляна находится довольно далеко от места его работы. Нужно уточнить, почему он оказался на ней». «Думаешь, это важно?» «Учитывая, как много у нас серьезных зацепок, мы не имеем права игнорировать подозрительные события». «Согласна». полоница Гадюка повернулась к помощнице, которая даже во время пустого разговора с подругами не забывала поглядывать на экран работающего ноутбука. «Есть информация из дома?» «Одну секунду!» Девушка нажала на кнопку обновления посмотрела пришедшее сообщение и улыбнулась. «Есть!» По голосу стало понятно, что наконец-то пришли хорошие новости. Девчонки сумели восстановить несколько кадров видеозаписи с КПП, получили изображение мужчины и прогнали его по человским базам данных. Поскольку фотография получилась так себе, совпадений много. Но одно заинтересовало особенно, потому что ответ получен из архива американской армии. «Очень похож», — не выдержала длинного доклада Ивица. «Не больше, чем другие», — улыбнулась Полуница. Но если верить человским данным, изображенный на фото офицер погиб в Афганистане, а наши предсказатели дают на него минимальную вероятность. «Думаешь, парня закрывают отклоняющие заклинания?» Надежда сразу поняла, куда клонит помощница. «Да», — кивнула Полуница. «А смерть?» «Смерть по документам может быть всего лишь завесой». «Совершенно верно». Молодая Люда повернула ноутбук к собеседницам. «Прошу». «Грегор Темпер!» С экрана на колдуне уставился коротко стриженный рыжий мужчина с твердым, как наковальня, лицом. «Сними с него украшенную милитаристскими значками униформу, переодень в камзол, и Темпер с легкостью затеряется в толпе чудов». «Молодец!» — улыбнулась дознаватель. «Ты проверила его возможную связь с тайным городом?» Она хорошо знала помощницу и не сомневалась, что молодая, но исполнительная ведьма не ограничилась лишь констатацией интересного совпадения. «Я прогнала эту фотографию по базам тигратком но совпадений не нашлось», — вздохнула Полуница. «В таком случае...» — Надежда вновь прикоснулась к виску. В последнее время у нее стала побаливать голова. «В таком случае дай мне список чудов, которые покинули тайный город за последние 60 лет. Причина не важна». Полуница запустила поиск, а остальные люды столпились вокруг ноутбука, с нетерпением ожидая появления имен. «Не думаю, что их будет слишком много. Скорее, очень мало. Но я не помню такую фамилию Темпер. Видимо, придется гадать. Вот оно!» Список действительно оказался куцем. Всего одиннадцать строчек. Семь рыцарей, влюбившихся в человских женщин, и четыре чуды, покинувшие тайный город вслед за человскими мужчинами. «Амелия фон Торет!» Диана ткнула пальцем во вторую строку. «Я помню тот скандал!» «Все его помнят!» фыркнула Ивица. «Эта дура забеременела от обычного чела, даже не покинув город!» «Опозорила отца!» «Быть чудом само по себе позор!» «Опозорила в их понимании!» «А-а!» Дружинницы рассмеялись. Скандал тогда вышел грандиозный. Старый фон Торет носился по городу, Желая лично отрубить обидчику всё, что положено отрубать в подобных случаях, но влюблённая пара ухитрилась улизнуть, а преследовать их за пределами Москвы разгневанный отец не стал. К тому времени ему объяснили, каким дураком он выглядит. «Ну, раз об Амелии все помнят, с неё и начнём», — решила Надежда. «Полуница, где живёт наша счастливая беглянка и мать?» «Под фамилией фон Торрет нигде», — ответила помощница через минуту. Дружинницы, успевшие отойти от ноутбука, насторожились. «Под фамилией Торетт», — попросила Надежда. «Без фон». «Тоже ничего». У дознавателя заколола в кончиках пальцев. Так случалось перед некоторыми арканами и от предчувствия хороших новостей. «Проверь, пожалуйста, Амелию Темпер», — негромко попросила Надежда. ивицы и Диана подошли ближе. «Амелия Темпер», — «Живет в городишке Сент-Джордж, США», – прочитала пришедшее сообщение Полуница. Три года назад ее сын, майор Грегор Темпер, погиб в Афганистане. Пентагон, США, округ Колумбия. Отчет от Лас-Вегасов поступил точно в срок по прибытии самолета в Вашингтон. Но при этом, увы, порадовать Негу лучшие электронщики Темного двора не смогли. Отыскать Стартхема им не удалось. Наемный убийца маскировался великолепно, что косвенно свидетельствовало о знании им хакерских приемов колдунов тайного города. «Извини, дружище, не в этот раз». Поняв, что Стартхема не вычислить, Лас-Вегасы зашли с другой стороны, досконально проверили убитых в отеле боевиков, но и тут раскопали немного. Если верить документам, бравые парни оказались почти не связаны друг с другом. Постоянно меняли места службы, редко заезжали домой и всего три раза проводили операции совместно. Тем не менее проводили, то есть умели работать в одной команде. След слабый, но пойти по нему можно. Придется снова расспрашивать обладателя военно-полевой юбки. Нав бросил взгляд на генерала, которая страдала от головной боли, глушила минеральную воду, но при этом любовно поглаживала шкатулку с подделкой. Решил, что проводить допрос в лимузине неудобно и откинулся на спинку кресла, намереваясь подремать до приезда в Пентагон. Не тут-то было. «Снова спишь?» — раздался в наушнике деловитый голос Томира. «А тебе какое дело? У меня тут пометка не давать тебе спать после самолёта. Считается, что ты достаточно отдохнул и теперь должен честно работать во славу великого дома Навь шесть с половиной месяцев». самолет самолётом но нега не отказался бы от легкой дрюмы которая позволила бы скрасить скучную дорогу и потому он отозвался достаточно прохладно остряк а правда сколько ты можешь обходиться без сна продолжил шас почитай отчеты эрлицев больше двадцати минут ты для этого вышел на связь возмутился нега а без еды вклинился в разговор доминга судя по невнятности фразы предсказатель что то жевал «Больше часа?» «Вы совсем спятили? Вы что там делаете?» «Богема! Лучше бы ты не картинками занимался, а ставил комедии!» «С его-то чувством юмора!» — удивился Тамир. «Точнее, с его у него отсутствием?» «Зачем звоните?» — рявкнул осотоневший Нега. «Морок навести не забыл?» Заботливо осведомился Шас. «А то Шляпель не поймет, с чего это вдруг сопровождающий офицер орёт как ненормальный!» «Оно, кстати, как, не воняет?» нега покосился на рыгнувшее от виски генерала и вздохнул. «Иногда напоминает красную шапку. Терпи, богема. А пока ты раскатываешь в лимузине с военными, мы, между прочим, работаем», — язвительно заметил Тамир. «И отыскали интересное совпадение. Можешь не благодарить. Самый первый раз, когда наши покойники сплелись в одну команду...» «Так не говорят», — поправил напарника Шас. «Неважно» отмахнулся Нав. «Важно то, что их первый командир был рыжим, как золото спящего. Я видел фото». «Так...» — протянул Нега. След, конечно, не стал лучше, однако совпадение и впрямь показалось интересным. «Как зовут героя?» «Мёртвого героя», — поправил собеседник Адаминго. «Крёстным отцом команды стал некий майор Грегор Темпер. Три года назад он подорвался на мине в Афганистане и был с почестями закопан» на погости для ветеранов. Тайный город, о нём знает? Нет, я проверил, тут же ответил Тамир. Совпадений по фото тоже нет. Замечательно, Нега прищурился. Доминго, какова вероятность того, что смерть Темпера прикрытие? 75%, хмыкнул предсказатель. То есть Темпер может оказаться Джейсоном Стартхемом? Может. Нега снова посмотрел на шляпель, и нехорошо улыбнулся. «Раз так, нужно его найти». Второй заговор Слуа настиг Марину Шляпель в рабочем кабинете. В перерыве между встречей с учеными и предварительным по видеоканалу докладом президенту. Нега аккуратно взял Чела под контроль и направил ход мыслей генерала в нужную сторону, а именно в сторону поиска Грегора Темпера, о котором ранее генерал даже не слышала. «Еще раз повторяю, Хаммер!» — рявкнула шляпель, яростно глядя на застывшего в дверях адъютанта. «Мне нужен Грегор Темпер и как можно быстрее. Дело касается государственной безопасности, и мне плевать на то, что он числится мертвым. Все материалы по нему живо!» и рухнула в кресло, испытывая сильнейшую головную боль. Адъютант же выскочил из кабинета словно ошпаренный и на ходу, Тонкий слух Нава уловил крик даже через закрытую дверь, завопил в телефонную трубку. «Темпера! Хоть из-под земли!» В информационном эфире среди обрывков чужих разговоров из нескольких точек земли. А вот этого звонка авир Турчи не ожидал. То ли его талант дал сбой, то ли подсознание решило, что звонок от Мессии – вещь естественная и предупреждать о нем нет никакого смысла то ли еще что приключилось, но факт остается фактом. Турчи оказался совершенно не готов к разговору, тем более к столь резкому. «Мне не нравится активность, которая началась вокруг меня», бросил Хетар, не поздоровавшись и не осведомившись о самочувствии предсказателя, что было невиданным нарушением сложившихся между ними отношений. «Пока еще не вокруг вас», — нашелся Авер. «Отвечать грубо», Как хотелось и как того заслуживал мессия, Шас не хотел. Но четко дал понять, что терпеть оскорбление не намерен. И удар достиг цели. «Что значит «пока» еще?» — оторопел Хэтар, который явно намеревался продолжать в экспрессивной манере. «Это значит, что нужно придерживаться плана. И тогда все будет хорошо». Гораздо спокойнее объяснил Турчи. «Делаем только то, о чем договаривались» а я слежу за тем, чтобы вероятности оставались благоприятными. «Ты уверен?» «До сих пор вы во мне не сомневались. До сих пор на моем хвосте не висели великие дома». «Не на вашем хвосте», — поправил собеседник от Турчи. «А на хвосте Грегора. Он может наделать ошибок. Мы знали, что за темпером пойдут охотники. План учитывает, он может наделать ошибок». Насколько я могу судить, Грегор прекрасно справляется с отведенной ему ролью. Мы не ждали, Навов. Так вот, что тебя беспокоит. Столь раннее подключение темных не входило в планы предсказателя, однако вероятности пока не упали, качнулись слегка, но вновь достигли приемлемых значений. И этот факт убедил Турчи в надежности разработанной схемы. В конце концов, что меняется в их схеме от того, что за беглецом... Идут две группы охотников вместо одной. Ничего. Тем более, что охотники разделились и попались в разные ловушки. А Вир успокоился, а вот мессия нет. «Грегор опытен и хладнокровен, он справится». «Ты так видишь?» «Да», — ответил Турчи, машинально бросив взгляд на рабочую стену. «Причин для волнения нет. И все-таки наш план чересчур сложен. Вы бы предпочли отдать ночь солнце зеленым?» «Я бы предпочел забрать амулет тихо», — отрезал мессия. «Почему ты просто не сказал, где нужно копать? Зачем нужна была зеленая кровь?» «Затем, что я предсказатель, а не всевидящее око», — с достоинством ответила вер «Археологи достали амулет. Вероятности пришли в движение, я его почувствовал и только поэтому смог указать цель. Я вижу процессы, а не лежащие в земле клады. Жаль. Терпите». Несколько секунд хеттар молчал, видимо, запихивая внутрь, готовые сорваться с уст слова, а затем буркнул. «Извини, погорячился». «Бывает?» Турчи позволил себе легкую улыбку. «Дело действительно опасное». «Хорошо, что ты это понимаешь». Мессия прервал разговор, а Турчи потер спину, ругнулся, поднялся с кресла и подошел к стене. Вероятности, изменения, предположения, догадки... События извивались, сплетались в клубки, распадались, выстраивались в цепочки и рвались. Меняли будущее, но... Но до сих пор это не мешало авиру читать разработанный план, словно открытую книгу. До сих пор. Теперь же против его таланта играли два великих дома, и их мощнейшие отклоняющие арканы путали будущее, закрывали от взора предсказателя целые массивы информации, или, что еще хуже подсовывали обман. авир нервничал, но пока держался, однако нынешний разговор ему категорически не понравился. Нынешний разговор оставил у Шасса кислый привкус предчувствия назревающей ошибки. «У тебя все в порядке?» «Да». «Уверенность в себе?» «Выше крыши, мессия, и даже больше». Если предсказателя Темпер в глаза не видел и лишь пытался представить его себе по голосу, Нет, не по голосу даже. Голос был изменен. Пытался представить его по манере говорить и строить фразы. То мессию Грегор видел много раз. Мессию Грегор уважал и даже, возможно, любил. Не боялся. Как ни странно, в их взаимоотношениях от чего то не было места ощущению охотник-жертва. Грегор мессию не боялся, но уважал невероятно. За работоспособность, за грандиозность планов, за умение побеждать. В их паре неслыханное дело было место только дружбе, искренней и крепкой. Именно поэтому Хетар не мог доверить это опаснейшее задание никому другому. Зелёные вышли на твою семью, Грок, а не в Сент-Джорджа. Короткая пауза, размышление и вопрос. Ты говорил, что моим ничего не грозит, потому что они ничего не знают. Значит, всё в порядке? «Но еще я говорил, что зеленые могут взбелениться. Точнее, обязательно взбеленятся, когда ты сделаешь следующий ход». Снова пауза, на этот раз дольше. Темпер вспоминает старый разговор, резоны, которые приводил мессия, резоны, которые приводил предсказатель, вспоминает свои возражения, вспоминает свое согласие. А самое главное, полукровка вспомнил, что предсказатель дал десятипроцентную вероятность того, что зелёные ведьмы зверски отомстят ему за следующий ход. Тогда предсказатель сказал, что они могут убить его семью. «У нас ведь нет выбора, не так ли?» — тихо спросил Грегор. «От тебя зависит очень многое», — вздохнул Хэтар. «Ты это знаешь. Значит, я сделаю. Спасибо. Пока не за что». Темпер помолчал. Снова выдержал паузу, тщательно обдумывая, стоит ли говорить следующую фразу — «Стоит ли просить мессию прикрыть его семью от возможных проблем?» Он уже спрашивал об этом во время того самого совещания, получил отказ и удовлетворился объяснением отказа. «Но любовь...» «Любовь...» Тем не менее Темпер не спросил. Уверил Хэтара. «Все будет так, как запланировано». И положил трубку. Не спросил. Но Хэтар услышал вопрос. Вздохнул про себя. «Жаль, Грегор, что родных ты любишь больше, чем меня», и поднял взгляд на замерших у дверей кабинета луминаров. Четверых высоких, плотных, превосходно тренированных и абсолютно уверенных в себе и своем вожде луминаров, превосходных воинов и еще превосходных убийц, которым мессия поручал самые деликатные дела. «Отправляйтесь в Сент-Джордж», — буркнул Хэтар. «Дождитесь зеленых ведьм». «И устройте все так, как надо!» Старший из луминаров кивнул, и убийцы молча покинули кабинет. Румыния, Бухарест «Я вас не потревожил?» «Что вы, ни в коем случае!» «Добрый вечер!» «Здравствуйте! Будет ли вам удобно в кресле?» Алхимик изо всех сил старался играть радушного хозяина, и у него получалось... Даже внимательный Сантьяго не заметил ни на лице, ни в поведении луминара признаков нервозности. Улыбка прежняя, в меру веселая, но закрытая, тщательно маскирующая чувство. Жесты спокойные, сдержанные. Предложенное вино превосходно, как раз такое, какое предпочитает комиссар. Видимо, специально дожидалась своего часа. Прислуживает, точнее прислуживал чел, очевидно, здоровой, не подвергаемой периодическим донорским процедурам. Легкий намек на то, что хозяин дома, хоть и не признает догмы покорности, но соблюдает главное. Сейчас дворецкий вышел, и собеседники смогли перейти к серьезному разговору. «Вы меня ждали», — протянул Сантьяго и сделал глоток красного. «Превосходное вино, неужели местное?» «Крымское. Доставляют контрабандой. Прекрасный выбор». «Благодарю. А почему вы решили, что я вас ждал? Я знаю, что происходит, когда я сваливаюсь, как снег, на голову». «Может, у меня крепкие нервы», — предположил вампир. «Может», — усмехнулся Нав. «Но вы все равно ведете себя не так, как должны. Возможно, дело в успокоительном, которое я принял перед встречей. Тоже может быть. Но давайте не будем углубляться в обсуждение вашего аптекарского мастерства». «А поговорим о деле. Вы догадываетесь, чем я сейчас занимаюсь?» «Беседуете со мной?» Берни очень хотел показать, что у него действительно крепкие нервы. «А перед тем читал старинные книги», — с улыбкой поведал комиссар. «Вы читаете старинные книги?» «Приходится. Я имею в виду действительно старинные, возраст которых исчисляется тысячелетиями». «К сожалению, в моей библиотеке таких сокровищ нет», — вздохнул алхимик. «А в моей есть». «Завидую». «Сейчас вы позавидуете еще больше, Берни. В моей библиотеке есть книги по истории семьи Масан, благодаря которым я знаю о вашем народе больше, чем сохранилось в легендах и мифах». Луминар свел перед собой пальцы и поднес руки к подбородку, заслоняя нижнюю часть лица. «Почему же вы скрываете от нас нашу историю?» в том числе, чтобы спасти вас от самих себя. А может, нас не надо спасать? Предлагаете уничтожить? Других вариантов нет. Сейчас узнаем». А вот теперь алхимик не сдержался, дернул щекой, показав, что удар пришелся в цель. И следующую фразу произнес хрипло. «Хотите сказать, что примите решение по результатам нашего разговора? Именно так, Берни, именно так». Сантьяго поставил бокал, И Масан, мгновенно поняв, чего хочет гость, наполнил его вином. И при этом внимательно слушал, не позволяя себе пропустить хоть слово. «В последнее время я вплотную занимаюсь историей клана Лигар. Слышали о таком?» «Краем уха!» «Удивительная осведомленность!» — с уважением прокомментировал комиссар. «Ведь клан погиб. Был уничтожен, если говорить прямо. Был уничтожен еще до того, как семья Масан покинула Укиту. «Я слышал старую сказку», — уточнил алхимик. «Так речь идет о родовой памяти?» «Совершенно верно». «Понимаю». Сантьяго вновь поднял бокал. «Что же касается меня, то я заинтересовался лигарами достаточно случайно. Поднял архивы, почитал книги. Как я уже говорил, у меня превосходная библиотека. Так что теперь...» «Без всякого преувеличения я являюсь одним из ведущих знатоков истории этого клана». «Вы слышали о олигарском эликсире?» И тут же, не позволяя ответить, небрежно продолжил. «Именно из-за него клан был уничтожен под корень». «Из-за какого-то зелья?» — удивился Берни. «Эликсир превращает вампиров в послушный скот. Во всяком случае, если верить хроникам. Разве вы добиваетесь не этого же?» Мы добиваемся того, чтобы соблюдались правила игры, поскольку то безумие, которое ваша семья предложила несколько столетий назад, едва не привело всех нас к гибели. Но сейчас это неважно. Черные глаза Нава впились в луминара, как солнечные лучи. Сейчас я предполагаю, что кто-то сумел восстановить рецепт эликсира. Считаете, что это сделал я? Алхимику все-таки удалось собраться, и вопрос прозвучал твердо. Сантьяго оценил, вежливо улыбнулся и ровно ответил. «Нет». После чего выдержал паузу, позволяя собеседнику понять, что сейчас прозвучит то самое предложение, ради которого и была затеяна встреча. «Я считаю, что рецепт восстановлен некоторое время назад, и удивленные масаны уже приносили вам образцы на проверку. Мне нужны подробности, Берни, и чем быстрее, тем лучше». «Зачем вам эликсир?» «Хотите превратить нас в рабов?» «А вы готовы умереть, чтобы этого не случилось?» «Да». «Я не спрашивал. Да». Еще одна улыбка Нава, а затем спокойная, уверенная и проникновенная. «Мне не нужен эликсир, Берни. И если потребуете, я дам слово, что убью того, кто восстановил зелье, и уничтожу все сведения о нем. Я дам слово, что темный двор не завладеет тайной эликсира, и не позволит это другим великим домам. «В чем же ваш интерес?» На этот раз алхимик удивился искренне. «Помимо эликсира у клана Лигар была еще одна тайна — амулет крови «Ночь солнца». Долгое время он считался утерянным, но сейчас у меня есть веские основания предполагать, что амулет находится в руках тех, кто сможет его активизировать». «И вы этого боитесь?» В черных глазах мелькнули веселые огоньки. Но алхимик, каким бы травоядным он ни был, понял, что видит веселье воина. «Нет, Берни, бояться должны вы. Потому что если амулет будет активизирован, нам придется уничтожить всю семью Масан. Как думаете, мы справимся?» Частный жилой дом США «Сент-Джордж». Вечер выдался особенно жарким, душным и липким. Он потным покрывалом окутал Людов, порталом прошедших в Америку из кондиционированного гостиничного номера. И резкий переход из приятного в отвратительное вызвал годливое ощущение. «Здесь всегда так мерзко!» — не сдержала Сивица. «Или только летом!» «Какая разница!» Надежда с легким удивлением посмотрела на дружиницу. «Будем говорить о погоде?» «Извини». «Ничего страшного». Несмотря на появление весьма интересного следа, Гадюка решила не отказываться от допроса сторожа. Лучше дернуть за все ниточки, чем потом жалеть об ошибке. И потому приняла решение ненадолго разделить группу. Диана и Полуница отправились в Хабаровск, а Надежда с Ивицей — в душный Сент-Джордж. «Это их дом?» «Да», — подтвердила дружиница сверившись с навигатором. «Простенький». «Ты надеялась увидеть сказочный дворец?» «Откуда?» — хмыкнула Гадюка. «У рыжих напрочь отсутствует чувство прекрасного». «Что роднит их с навами?» «Верно». И ведь мы рассмеялись, не спуская, правда, внимательных взглядов с дома семьи Темперов, симпатичного двухэтажного коттеджа весёленького беленького цвета с красной крышей и красной же отделкой. «В доме трое чел, чудо и ребёнок-полукровка», доложила Ивица, закончив сканирование. «Грегора нет». «Я и не рассчитывала» улыбнулась Надежда. «Но было бы неплохо», — поддержала шутку дружиница. «Согласна». Маленький полисадник, недорогой семейный универсал у гаражных ворот, забытый мяч под деревом. Окна темные, все спят. В этом доме, как, впрочем, и во всем уютном квартале, ложатся рано и рано встают. А на тот случай, если к дому подойдет кто-то нежданный — Милая хозяйка, которая по утрам берет с крыльца газету и бутылку цельного молока, установила магическую завесу. «Впереди колокольчики первой линии», — негромко произнесла Надежда. «Они сообщат о нашем появлении». «И что?» «Займись тылом», — предложила дознаватель. «Собери информацию». «Хорошо». Ивица накинула на себя плотный морок и, легко перепрыгнув через низенький заборчик соседнего дома, Поспешила к заднему двору темперов. Агадюка шагнула в невидимую линию магической охраны и остановилась, ожидая хозяев, которые появились на крыльце примерно через три минуты. Крепкий, еще не старый мужчина и статная рыжая женщина. Оба в пижамах и халатах. Оба без видимого оружия. Однако Надежда почувствовала готовые к работе боевые перстни. «Заблудилась!» — кисло осведомился мужчина темпер «Валентин Темряков», — хмыкнул наемник. «Что ты здесь забыла?» «Мы никого не ждали», — вставила свое слово «чудо». «Хочу поговорить о вашем сыне», — ответила дознаватель, не проходя через калитку. Жест показывал, что гадюка явилась с мирными намерениями. «Так хочешь, что не дождалась утра? Вечер только начинается. Мы люди работящие, мы по ночам спим». «Вечер только начинается», — с нажимом повторила гадюка. «В дом впустите?» «Нет», — мотнул головой наемник. «Нет», — эхом повторила его чудо. «И накинь морок», — велел Уилл. «Не хочу, чтобы соседи о вас спрашивали». «Стесняетесь?» «Что тебе нужно от Грегора?» «Где он?» «Умер». «Давно?» «Погиб, защищая эту страну от России». «Россия собиралась напасть на эту страну?» — удивилась Надежда. «Россия просто есть», — объяснил Темпер. «И фактом своего существования она унижает эту страну. В итоге мой сын погиб в Афганистане». «Я слышала эту печальную историю», — подтвердила дознаватель. «С тех пор ничего не изменилось. Мы иногда ездим на его могилку. А по ночам Грегор вылезает из нее и продолжает убивать». «Ты пересмотрелась зомби-сериалов, фея. Фата. Да плевать я хотел на мелкие подробности. А я плевать хотела на твой ответ!» Надежда чуть повысила голос. «Что ж ты так орёшь?» — всплеснула руками Амелия. «Морок накинуть не забыла?» «Не нужно острить. Вчера было совершено нападение на археологическую группу Зелёного дома. И есть веские основания считать, что ваш сын причастен к этому преступлению. Не сбавляя напора, продолжила Гадюка. «Считай», — пожал плечами Уилл. «При здесь мы?» Настало время пряника. «Вы ведь понимаете, что если Грегор выступал как наемник, у него есть возможность спастись», — напомнила дознаватель. «Согласно кодексу, ответственность ложится на заказчика. Нам нужно лишь его имя». «Хочешь, чтобы Грегор сдался?» «Он может просто позвонить». Улыбнулась Гадюка, бросая в почтовый ящик визитку. «Просто позвонить». «Наш сын не убийца», — гордо произнесла Амелия. Однако вступать с несчастной женщиной в бесполезный спор зеленая ведьма не собиралась. «Просто позвонить», — в третий раз произнесла Надежда. «Потому что Великий дом Людь не остановится. Мы будем продолжать расследование, пока не отомстим». «Я не видел Грегора больше года». — спокойно сказал Уилл Темпер. — Всего хорошего. Увидимся. — Не сомневаюсь. Пара скрылась за дверьми, а Люда медленно пошла вверх по улице. — Я в дом не вошла. У них там вторая линия колокольчиков стоит, — доложила Ивица. — Ветродуем гостиную пробила через приоткрытое окно и собрала всё, что смогла. Не желая показываться Темпером, Дружинница осторожно направила внутрь поток магического ветра, провела его по всем помещениям и вывела обратно, аккуратно собрав все прилетевшие волоски. «Есть что-нибудь интересное?» «Короткие рыжие волосы». «Ребенка?» «Разные». «Наконец-то!» У Надежды вспыхнули глаза. Семейство Темперов считалось изгоями, однако Амелия все еще была дочерью фон Торета, И входить в её дом без разрешения означало вызвать гнев чудов. Но зелёным кровь из требовались генетические образцы Грегора, и они их получили. «Не зря съездили», — улыбнулась Ивица. «А теперь давай займёмся этим гадом». Расставшись с темперами, Люды не покинули гостеприимный Сент-Джордж, а нашли временное пристанище в двух кварталах к северу, выставленном на продажу коттеджа. Без неудобств не обошлось. Ни электричество, ни вода в дом не подавались, однако ведьм такая мелочь не волновала. Одно заклинание обеспечило в гостиной комфортную свежесть, резко контрастирующую с окружающей духотой. Второе открыло заслонку в водопроводной трубе и одновременно заблокировало счетчик, дабы не плодить загадок и не оставлять лишних следов. Впрочем, зеленые не собирались долго торчать в пустом доме. Провести удаленный поиск, определить местонахождение Грегора и снова в путь. «Главное, чтобы на нем не висел пчелиный рой на сотню тысяч откликов», — проворчала Ивица. «Вряд ли», — медленно ответила Надежда, сжигая над чашей один из волосков. «Сотню тысяч откликов может повесить только какой-нибудь великий дом. А Грегор играет сам по себе» и пробежала пальцами по клавиатуре ноутбука, запуская программу поиска и одновременно просматривая сообщения из «Зеленого дома». «Наши операторы подключились к коммуникациям темперов. Теперь мы слушаем все звонки и контролируем сетевой трафик. Уилл и Амелия не смогут связаться с сыном так, чтобы мы об этом не узнали». «Думаешь, родители знают, где Грегор?» — негромко спросила Ивица. «Как минимум, они с ним на связи». «Почему?» «Потому что они изгои», — пожала плечами дознаватель. «Потому что тайный город связывает их сильнее крови. Потому что Грегор, суки сын, получился магом, а великим домам об этом ничего не известно. А значит, именно Уилл доставляет сыну все необходимое для работы. А значит...» «Они как минимум на связи», — согласилась Сивица. «Именно». Надежда вежливо улыбнулась, но тут же не удержало достаточно грязное ругательство. «Пчелиный рой?» «На 40 тысяч откликов!» «Так...» Пчелиный рой был разработан для противодействия заклинанию удаленного поиска по генетическому коду, позволяющему вычислить местонахождение объекта с точностью до фута Рой давал лишние отклики на заклинания, и теперь на карте, появившейся на экране ноутбука, светилось 40 тысяч красных точек, каждая из которых могла оказаться Грегором Темпером. «Что будем делать?» «Ждать», — вздохнула Гадюка и чуть склонила голову, выслушивая пришедшее из «Зеленого дома» сообщение. «Уилл только что отправил в Лондон картинку по электронной почте. Наши криптологи пытаются ее вскрыть». «А если это просто картинка?» — тихо спросила дружиница. «Мы не криптологи», — улыбнулась Фата. Пока наши будут ломать шифр, мы будем думать.